Глава 10. Какими представлениями руководствовались те, которые к различным частям мира приставили различных богов? Но зачем к нему присоединяется в качестве жены Юнона, которая называется и сестрою его, и супругой? Затем отвечают, что Юпитера мы ощущаем в эфире, а Юнону в воздухе. Эти две стихии соединены вместе, хотя из них одна выше, а другая ниже. В таком случае не о нем сказано «все полно Юпитером», если некоторую часть мира наполняет Юнона. Или они оба наполняют эти стихии, и супруги эти находятся в обеих стихиях, в каждой из них вместе. Зачем же в таком случае эфир отводится Юпитеру, а воздух Юнонь? Наконец, достаточно было бы этих двух. Зачем же тогда море отдается Нептуну, а земля Плутону? В свою очередь, не остаются без супруги и эти последние. Нептуну предается соляция, а Плутону прозерпина. Это говорят потому, что как низшей частью неба, то есть воздухом, заведуют Юнона, так низшей частью моря соляция, низшей же частью земли прозерпина. Они стараются исправить мифы, но не находят способа. Ведь если бы это было так, то предки их указали бы на три стихии, а не на четыре, чтобы каждой стихии придать по особой паре богов. В настоящее время окончательно решено, что одно дело эфир и совсем другое воздух. Но вода, верхняя ли, или нижняя, все равно вода. Пусть она и разная, но настолько ли, чтобы не быть водой? И нижняя земля, чем может быть иным, как не землей же, как бы не отличалась она от верхней? Но пусть из этих трех или четырех стихий состоит весь телесный мир. Где же тогда поместить нам Минерву? Чем будет заведовать она? Что собою наполнять? ведь вместе с ними помещается в Капитолии и она, хотя ни дочь ни того, ни другой. Или, быть может, скажут, что Минерва заведует верхней частью эфира, и что именно поэтому поэты придумали, будто она рождена из головы Юпитера. В таком случае, почему же не почитать ее царицей богов, так как она выше Юпитера? Уж не потому ли, что дочь неприлично предпочитать отцу? Тогда почему не соблюдена эта справедливость по отношению к отцу Юпитера Сатурну? Потому ли, что последний был побежден? Выходит, они сражались. Нет, говорят, это все мифы. Значит, мифам не следует верить, и о богах нужно мыслить лучше. Тогда почему не отведено отцу Юпитера, если не выше, то, по крайней мере, равное место? Потому говорят, что Сатурн означает собою протяженность времени. Итак, те, которые почитают Сатурна, почитают время. Выходит, что царь богов Юпитер рожден во времени. Да и почему неприлично сказать, что Юпитера и Юнона рождены во времени, если он небо, а она земля, когда небо и земля, несомненно, созданы? Так говорят в своих книгах их ученые и мудрецы, и Вергилий основывается не на поэтических вымыслах, а на философских книгах, когда говорит «В то время эфир всемогущий животворящим дождем на луна супруги веселой пролился, то есть на луна теллуры или земли». Ну и в этом случае на их взгляд есть некоторое различие, и в самой земле, по их мнению, одно дело земля, иное это Лура, иное же Лумон. И всех их они считают богами, имеющими каждое свое имя, наделяют особыми обязанностями, почитают отдельными алтарями и культами. Ту же самую землю называют и матерью богов, так что поэты в своих вымыслах являются даже более умеренными, чем они, Коль скоро по их не поэтическим, а священным книгам Юнона оказывается не только сестрой и супругой, но и матерью Юпитера. Ту же самую землю считают они еще Церерой, а также и Вестой, хотя чаще утверждают, что Веста — это огонь, содержащийся в очагах, без которых не может существовать государство, а девы потому, собственно, и прислуживают обыкновенно огню — что как от Девы, так и от Огня не рождается ничего. Уничтожить и искоренить все это пустое суеверие должен был тот, кто родился именно от Девы. Кто в самом деле примирится с тем, что, приписывая столько чести и как бы чистоты Огню, они некраснее называют иногда Весту и Венерой, Так что почтенная девственность ее служительниц оказывается никчемной вещью. Действительно, если Веста — Венера, то на каком основании должны были служить ей девы, сохраняющие свое целомудрие? Или есть две Венеры — одна дева, другая женщина? Или даже три — одна для девственниц, она же и Веста, другая — для замужних женщин — Третья — для развратниц. Этой последней финикийцы приносили в дар даже девственность своих дочерей, прежде чем они выходили замуж, которая же из них — жена вулкана. Конечно, не девственница, поскольку имела мужа, а чтобы не причинить обиды сыну Юнону и соратнику Минервы, пусть будет она и не развратница. Итак, значит замужняя. Но нам не хотелось бы, чтобы ей подражали в том, что проделывала она с Марсом. Опять скажут, ты возвращаешься к мифам. Но разве справедливо сердиться на нас за то, что мы говорим об их богах подобные вещи, а на себя самих за то, что в театрах они смотрят на эти преступления своих богов с величайшим удовольствием, не сердится? А между тем все эти сценические представления преступлений богов их устроены в честь тех же самых богов, что было бы невероятным, если бы не подтверждалось неопровержимейшим образом».